Эпилог. Пять лет спустя. Вглядываясь в водную гладь, я внимательно следила за тем, как стайка резвых мальков носится у самой прибрежной кромки и дергает маленький кусочек хлеба, что я бросила им. Это казалось таким завораживающе прекрасным. Взяв кисточку, я сделала первые мазки. Проходили минуты, а может и часы. Я подкидывала хлеб в воду и все рисовала, неспособная остановиться. Наконец, последний штрих, и я отошла на пару шагов. — Как всегда великолепно, доченька! Обернувшись, я увидела за своей спиной свекра. — Твой талант ярче с каждым днем. Пора уже и о выставке подумать. — Рано! Улыбнувшись, я окинула взглядом получившуюся картину. Стайка полупрозрачных, словно живых маленьких рыбешек щипала плывущую корочку хлеба. Да, в тебе больше от нимф, чем от сатиров. И это заметно. Глава клана подошел ближе и стал рядом со мной. Надеюсь, моей внучке перейдёт твой талант. Я непроизвольно положила руку на свой огромный живот. Уже совсем скоро. Свёкры заметил мой жест и расплылся в улыбке. Жена просила передать, что коляску доставили. Мне до сих пор было странно их восхищение. В клане меня приняли очень тепло. Всем было все равно, какой я расы. А как стало известно, что мы с Благояром скоро станем родителями, так все и вовсе с ума посходили. Куча подарков от многочисленной родни. Мама моего оборотня и вовсе за спицы взялась. Шапочки, свитерки, пинетки. Ее было не остановить, да я и не пыталась. Я была счастлива, но все же осталась некая тревога. — А если родится сатирка? — прошептала я. — Значит, будет у меня трудолюбивая внученька. Такой бизнес можно наравне с пацаном вести. Свёкор, словно что-то услышав, обернулся на дом, виднеющийся за деревьями. Главное, Диана, чтобы здоровая малышка родилась. Врачи сказали, все хорошо. И у меня, и у крошки нашей. Благояр волнуется очень. Еще бы, отцом станет. Он, кстати, вернулся. Сейчас прибежит проверять, не родила ли ты тут без него. Еще неделя. — рассмеялась я. И действительно, из-за деревьев показался мой муж. Он хмуро окинул меня взглядом и что-то пробубнил себе под нос. — Наверняка ворчит, что ты босая и в легком платье. Сегодня прохладно, — прокомментировал отец недовольство сына. Благояр, подойдя вплотную, обнял меня и, положив свою огромную ладонь на мой живот, поцеловал, не стесняясь отца. — Ты где обувь потеряла, бесценная моя? — принялся отчитывать он меня. — Я же просил тебя внимательнее к себе относиться. — Диана, ну, пожалуйста, не ходи, босая. Ноги нужно держать в тепле. Прикусив губу, я попыталась найти оправдание своему неразумному поведению, как вдруг по моим ногам потекла вода. — Ой! — испугалась я. — А откуда? Я не понимала, что произошло. Муж так же, как и я, бестолково рассматривал лужу. — Так, благояр, быстро подгоняй машину! — скомандовал свекр. — Моя внучка решила, что пора с дедом повстречаться. — Не стой столбом, сынок, быстро! Мой оборотень словно очнулся, схватил меня на руки... и понёсся к дому. За ним свёкр. Испугавшись, я ощутила, как вступила в поясницу. — Благояр! — в панике заголосила я. — Больно! — Все в порядке, Дианочка, не бойся. Все хорошо, козочка моя. Мы же готовились. Дыши, как мама учила. Его уверенность передалась мне, и паника отступила. Удобно уложив меня на заднее сиденье, Мужчины завели машину и понеслись по трассе в больницу. Мелькали деревья, солнце слепило глаза. Время будто растянулось. Схватки были еще не сильные и редкие. Положив руку на живот, я уговаривала доченьку подождать. Она оказалась послушной девочкой. Впереди показался роддом, а у ворот мама благояра. Она умудрилась примчаться вперед нас. А дальше все как в тумане. Врачи, акушерка, боль и первый крик моей доченьки. Да, всего через несколько часов я стала мамой. Войдя в палату, Благояр опустился на колени перед койкой и осторожно коснулся красного сморщенного личика нашей девочки. Я и сама не могла на нее насмотреться. Мой маленький гномик. Душа сковывала щемящая нежность. Она в тебя пошла. Поделилась я своими наблюдениями. Оборотница. Как назовем? Мы не раз обсуждали имена, и все не могли прийти к единому мнению. — Неважно, какая раса, — шепнул Благояр. — Главное, что любимая и желанная. «О, а может, Ждана?» Я улыбнулась. Это имя мне пришлось по душе. «Да, пусть будет Ждана», утвердила я имя. Посмотрев на свою доченьку, я вдруг вспомнила собственную мать. На сердце стало совсем тяжело. Ощущая тепло своей кровиночки, я представила, как она выбегает из квартиры и спит на холодных ступеньках, голодная. как ночами пашет в каком-то сомнительном баре, меня передернуло. Я никогда не смогу ее понять. Оторвав взгляд от доченьки, перевела его на мужа. Как она могла? Что у нее за сердце? Камень? Она сама лишила себя счастья материнства, Диана. Может быть, когда-нибудь она это поймет. А мы с тобой будем жить счастливо. И любить нашу малышку. Склонившись, благояр поцеловал меня в уголок глаза. Твой папа звонил, он ждет фото. Трезвый? Мой голос дрогнул. Да, как с этой старой козой разошелся и новую любовь в себе нашел, так и держится. Ну, девочки мои, позировать будете? Дедушки и бабушка ждут фото. Улыбнувшись. Я послала родным воздушный поцелуй. Читала Евгения Рогожина